— Идите, идите, — сказал Генрих, — я следую за вами. Ламоль первым перелез через подоконник и пошел по широкой закраине крыши, служившей кровельным желобом, в конце которого он обнаружил некую лощину, образуемую двумя крышами. В эту лощину открывалась дверь необитаемого чердака. — Государь, здесь вы у пристани, — сказал Ламоль. — Ага, прекрасно, — ответил Генрих. С этими словами он вытер бледный лоб, весь покрытый каплями пота. «Теперь все пойдет, как по маслу», — сказал Ламоль. «Дверь чердака выходит на лестницу, внизу она выходит в коридор, а коридор ведет на улицу. Я, государь, проделал весь этот путь ночью, которая была пострашнее этой». «Идем, идем», — сказал Генрих. «Вперед!» Ламоль первым проскользнул настиж распахнутое чердачное окно, дошел до неплотно закрытой двери, открыл ее, очутился на верхней ступеньке витой лестнице и всунул в руку короля веревку, служившую поручнями. «Спускайтесь, государь», — сказал он. На середине Генрих остановился. Он очутился у окошка, а окошко это выходило во двор гостиницы «Путеводная звезда». Видно было, как в доме напротив бегали по лестнице солдаты. Одни со шпагами в руках, другие с факелами. Вдруг в одной из групп король Наварский увидел ДМИ. Он отдал свою шпагу и мирно сходил с лестницы. — Бедный юноша, — сказал Генрих, — преданное, храброе сердце. — Ваше Величество, — сказал Ламоль, — вы можете заметить, что он, честное слово, совершенно спокоен. — Смотрите, государь, он даже смеется. Он наверняка придумывает отличный выход. Ведь Дамуи, как вам известно, смеется редко. — А тот молодой человек, который был с вами? — да как Дакаконос? — спросил Ламоль. — Да, господин Дакаконос. Что с ним? — О, государь, уж... «За него-то я не беспокоюсь». Увидев солдат, он сказал мне только одно. «Давай рискнем». «Головой?» — спросил я. «А ты сумеешь спастись?» «Надеюсь». «И я тоже», — ответил он. «И я клянусь вам, государь, что он спасется. Если как он и схватит, то ручаюсь вам, это случится только потому, что он по каким-то причинам сам даст себя схватить. В таком случае все улажено». «Постараемся добраться до Лувра», — сказал Генрих. «Боже мой, да ничего нет проще, государь. Закутаемся в плащи и выйдем. Улица полна народу, сбежавшегося на шум, и нас примут за любопытных». В самом деле Генрих и Ламоль обнаружили, что дверь открыта, и единственное, что мешало им выйти, — это волна народа, заливавшая улицу. Тем не менее им удалось проскользнуть улицы Де аверон Но, добравшись до улицы Дапули, они увидели, что через площадь Сан-Жермен-Лесура идет Дэмуи, окруженный конвоем во главе с командиром охраны Дэнансе. «Вот как, по-видимому, его ведут в Лувр», — сказал генрих «Черт возьми, пропускные ворота будут закрыты. У всех, кто возвращается, будут спрашивать имена, и если увидят, что я возвращаюсь следом за Дэмуи, то решат, что я был с ним». — Это верно, государь, — сказал Ламоль, — но вы возвращаетесь в Лувр другим путем. — Кой дьявол поможет мне туда вернуться? Как по-твоему? — А разве для вашего величества не существует окно королевы Наварской? — Господи Иисусе! — воскликнул Генрих. — Ваша правда, господин Даламоль, я об этом и не подумал. — Да, но как дать знать королеве? — О, ваше величество! — почтительно кланяй, — сказал Ламоль. Вы бросаете камни так метко. Глава седьмая. Де Муи де Сен фаль На сей раз Екатерина тщательно приняла все меры предосторожности и полагала, что может быть уверена в успехе. Около десяти вечера она отпустила Маргариту, вполне убежденная, что королева Наварска не подозревает. Кстати сказать, это было совершенно справедливо. Какие козни строятся против ее мужа, и пришла к королю с просьбой, чтобы он пока не ложился спать. заинтригованный торжествующим видом матери, лицо которой, вопреки ее обычной скрытности, так и сияло, Карл принялся расспрашивать Екатерину. «Могу сказать, Вашему Величеству, одно, — сказала Екатерина, — вечером вы избавитесь от двух злейших ваших врагов». Король двинул бровью, как человек, который как бы говорит себе «Хорошо, посмотрим». Свистнув большой борзой собаке, которая подползла к нему на брюхе, как змея, и положила свою красивую умную морду на колено хозяина, Карл стал ждать. Спустя несколько минут, в течение которых Екатерина стояла, устреняв глаза в одну точку и вся превратившись в слух, во дворе лувра раздался пистолетный выстрел. «Что это?» — на брови спросил Карл, в то время как борзая вскочила и насторожила уши. Ничего особенного, просто сигнал, вот и все. А что он означает? Он означает, что с этой минуты, государь, единственный ваш настоящий враг уже не сможет вам вредить. Там убили человека, спросил Карл, глядя на мать взором властителя, означавшим, что смертная казнь и помилование есть два неотъемлемых атрибута королевской власти. Нет, государь, только арестовали двоих. Ох, пробормотал Карл. «Вечно эти тайные козни, вечно какие-то заговоры, и все без ведома короля. Черт знает что! Матушка, я уже большой мальчик, такой большой мальчик, что могу и сам постоять за себя и не нуждаюсь ни в детских чепчиках, ни в детских помощах. Поезжайте в Польшу с вашим сыном Генрихом, коли хотите царствовать, а здесь вы напрасно играете в эту игру». «Сын мой», — отвечала Екатерина, — «Я вмешиваюсь в ваши дела последний раз, но эта история началась давно, и вы все время говорили, что я не права, а потому я всей душой стремилась доказать вашему величеству, что не ошиблась». В эту минуту в вестибюле остановились люди. Было слышно, как небольшой отряд стрелков со стуком опустил приклады мушкетов на каменные плиты пола. Почти тотчас же Денансе попросил позволения войти к королю. «Пусть войдет», — поспешно сказал Карл. Донансе вошел, поклонился королю и, обращаясь к Екатерине, сказал, «Приказание Ваше Величество исполнено, он взят». «Как он?» — в глубоком смущении воскликнула Екатерина. «Разве вы взяли только одного?» «Он был один, Ваше Величество». «Он защищался?» «Нет, он спокойно ужинал в комнате и отдал шпагу при первом требовании». — Кто он такой? — спросил король. — Сейчас увидите, — отвечала Екатерина. — Господин Дананце, введите арестованного. Через пять минут ввели Дэмуи. — Дэмуи? — воскликнул король. — В чем дело? — Государь, — совершенно спокойно отвечал Дэмуи. — С вашего позволения я задам вам тот же вопрос. Вместо того, чтобы задавать такой вопрос королю, господин Дамуи сказал Екатерина, будьте любезны сказать моему сыну, кто недавно ночью находился в комнате короля Наварского, и в ту же ночь, воспротивившись приказу его величества, чего и можно было ожидать от такого мятежника, убил двух королевских стражей и ранил господина марвеля